МЕЧ ЮВЕЛИРА Трусость и жестокость обе всегда соседствуют, и обе были причиной его храбрости и доброты. теренс Хэнбери Уайт — король в камелоте. Сожрук трижды менял лошадь. Его след легко было найти на сырой холодной земле, но расстояние между ними не сокращалось, хотя они почти не спали. «Ну и если ты его догонишь, Ниэм, что тогда?» «Хотел ли он удержать друга силой, не пустить Корфею одного?» «Да, если надо, таков был план». Нем еще больше сердился на себя самого, чем на Сажирука, потому что он один всерьез верил, что огненный танцор его дождется. Виоланта облегчила им отправление. Она не только распорядилась перенести в замок раненых комедиантов, но и пустила всех, кто искал убежища, а некоторые граждане Омбры начали охранять лагерь у реки. Правда, от солдат, которых Виоланта предложила Ниему для подкрепления, он отказался. Иногда лучше приблизиться к врагу незамеченным. Лилия и Ехан не так уж много узнали от лесных женщин, но стало ясно, что им придется иметь дело с тем, чего они не понимали. Кроме Лилии, может быть» ним был рад, что она к ним примкнула, хотя и поймал себя на той же мысли, какая была у Мортимора перед поездкой Мэгги в путешествие. Она была еще так молода, но Иехан тоже был молод. На губах Лилии мелькнула улыбка. «Я ушла бы и без твоего разрешения, принц», — говорил ее взгляд. ехан мне как брат, и его сестра и мать тоже моя семья. Верно ли, что лесные женщины без труда могли читать мысли людей и животных?» То была темная ночь, и Ниэм с тоской подумал о свете огня Сажирука, когда тучи снова скрыли луну. В какой-то момент он попытался воспользоваться кольцом, которое тот ему подарил, чтобы не потерять его след, но вспомнил предостережение сожирука ведь из-за пламени их можно было заметить издалека. «Он не будет отклоняться от дороги, Ниэм», — успокаивал он себя. «Она — кратчайший путь на север». Тем не менее, он снова спешился, чтобы удостовериться, что следы от копыт, которые вели их вперед, были те самые. Тот факт, что Сожирук менял лошадей, не облегчал погоню. Да, то были они, следы приблизительно двухдневной давности. Ньюем нагнулся над сырой землей, как вдруг над дорогой появился странный летучий змей. У него были огненные крылья. Он был не один. Они появились один за другим из темноты и стали кружить над ним». Послать их сюда мог только один человек. Баптиста подошел к Ниему и тревожно всмотрелся вдаль. «Не означают ли они то, что я подумал?» Нием кивнул. «Засада! Но откуда Сожрук о ней узнал?» Этот вопрос тревожил его едва ли не сильнее предполагаемого нападения. Ехан соскользнул с лошади и отвязал тюк от седла. Он положил его на дорогу и развернул. Их глазам предстали три меча. «Вообще-то я хотел передать их вам только в Грюнико», — сказал Ехан. Мечи были выкованы так искусно, что их красота заставляла забыть об истинном предназначении — убивать. «Лилия не хотела меч, у нее есть другие способы обороны», — сказал Ехан, передавая мечи Ниему и Баптисте. «Они были такие легкие, что Ниему сомнился, можно ли ими вообще сражаться». «Ты никогда не делал оружие», — сказал Баптиста Ехану, недоверчиво разглядывая свой меч. «Не в обиду тебе будь сказано, но мечи — это не то, что кольца и прочие ювелирные изделия». «Я знаю», — улыбнулся Ехан. «Но я думаю, вы будете довольны своими». Один из воздушных змеев сел ему на плечо, и Ехан поднял голову, прислушиваясь. Что-то шевельнулось среди деревьев, растущих вдоль дороги. Нием в первое мгновение надеялся, что это дикие кабаны, но на дорогу перед ними вышли двуногие существа. Шестеро мужчин, наемных солдат, в настоящий момент безработных, судя по виду и мечам, которые они вытянули из ножен. Шестеро. Нием глянул на Лилию. Она стояла рядом со своей лошадью и успокаивала ее, гладя по ноздрям. Приходилось ли ей когда-нибудь сражаться? А ехану? Лилия подошла к Ниему. «Не волнуйся за Ехана, и за меня тоже. Я умею защищаться». Да, по всей видимости, она умела читать мысли. И Ниэм сам удивился, что поверил ей. Четверо против шестерых. э это и есть принц!» — с насмешкой спросил их предводитель. «Но, «Ну, по крайней мере, он черный, как говорили». Они знали, против кого вышли. «Но откуда?» — Баптиста переглянулся с Ниэмом. «Нет, было слишком рискованно просто направлять на них лошадей. Лошади им еще понадобятся, да и ранить всадника в ногу особого труда не составляет». «Ну и свита у тебя, принц!» — крикнул самый рослый из банды. «Девчонка! Недозрелый пацан! Домаскированный!» да Остальные засмеялись, уверенные, что перед ними легкая добыча. А как иначе? На их месте Нием бы тоже так считал. Те же мысли отразились на лице баптисты. Но Ехан казался невозмутимым. Наверное, он слишком молод, чтобы осознать свою смертность. Ехан сделал шаг к банде так быстро, что Нием не успел его удержать. Лезвие его меча запело, когда он очертил им круг в воздухе. От этого чистого звука солдаты замерли. «Мечи можно ковать по-разному, вы не знали?» — крикнул им Ехан. «Для этого меча я бросил в расплавленное железо горсть земли с могилы, с могилы человека, погибшего от рук таких, как вы. На кладбище Омбры много этих могил. Земля пропиталась слезами их детей и жен. Эти слезы добавляют в железо ярости, и остается только...» Ехан провел ладонью по плоскости лезвия. «Сказать ему между ударами молота, «Защити меня от тех, кто хочет зла!» Он направил острие меча на разбойников. Уверенности у них сразу поубавилась, но как-никак они были профессиональные солдаты. Пусть слова Ехана и пение его меча насторожили их, они все еще были уверены, что справятся с любым противником. «Воспользуйся своим старым мечом Ниэм». Его пальцы сомкнулись на рукояти. Ниэм сам себе показался дураком, когда двинулся со столь легким мечом на солдат. Но вот он отбил удар первого — «Защити меня от тех, кто хочет зла». Весь боевой опыт, накопленный их противниками на полях сражений в интересах какого-нибудь князя, не мог сравниться с тем, на что было способно оружие Ехана. Нападающие, что всегда воевали только за деньги, терпели поражение, и даже Баптиста, ненавидевший битвы, с новым мечом стал опасным противником. Ехана меч защищал так же верно, как некогда выкованная им золотая рука служила Бальбулусу. «Ну что же Лилия?» Всякий раз, когда Нием с тревогой оглядывался на девушку, он видел лишь, как солдаты отступали перед ней, протирая себе глаза. Битва была недолгой. На ночной дороге остались лежать три убитых солдата, остальные бежали. Нием опустился на обочину дороги рядом с Баптистой, тяжело дыша и вытирая кровь с лезвия. Ехан подошел к Лилии, неподвижно стоящей над тремя убитыми, и обнял ее». Баптиста оторвал от рубашки одного из трупов полоску ткани и перевязал себе порез на предплечье. «Мальчишка, стало быть, беседует с железом на коротке, как его отчим с огнем», — пробормотал он. «А девушка? У нее вообще не царапины. Проклятие! Нет, я, правда, терпеть не могу колдовства, но она меня прямо-таки развеселила». Баптиста высказал вслух то, что не им думал — Он видел перед собой серую фигуру Мортимера и слышал голос Сожирука. Орфей их вчитал куда-то. Они могут быть всюду, здесь или в другом мире. Колдовство. Для него это слово всегда обозначало то, чего он не понимал. Сожирук совсем не хотел, чтобы таким словом обозначали то, что он делал с огнем. «Ты не понимаешь», — покрикивал он на Ниема, когда тот поначалу называл это колдовством. «Это все уже есть, надо его только пробудить». Это связано с любовью, со страстью, с преданностью, терпением и любопытством. С волей стать заодно с тем, что ты любишь. нем сунул меч в ножны. Надо его только пробудить. Он бы с удовольствием спросил у Лилии, что такое она пробудила, чтобы и без меча защитить себя от чужих атак. Но он видел по ней, как она потрясена битвой и насилием, и решил спросить об этом после, когда ночь останется позади». Они оттащили убитых под деревья, а когда вернулись к своим лошадям, на их седлах ждали воздушные змеи. Они сопровождали их до места на немощенной дороге, где была сажа и отпечатки копыт двух лошадей. Один след принадлежал коню Сажирука. Этого-то Нием и боялся. Значит, кто-то подстерег Сажирука. Он стоял, чутко вслушиваясь в ночь. «Неужели Сажирук добровольно ускакал со своим новым провожатым?» В этом Ниэм сомневался. Засада наемных солдат не была случайностью. Надо было у них спросить, кто их подослал. Проклятие! С дерева слетела сова. Ехан недоверчиво глянул на нее вверх и что-то шепнул лилии. -то — вопросительно крикнула она вслед сове. Ни она, ни Ехан не удивились, когда сова ответила женским голосом. — Мы следуем за вами уже довольно долго. — Мы. Ниэм огляделся. На дороге стояла лисица. Она ответила на его взгляд. «Как давно?» Лилия наморщила лоб. «Тогда, значит, вы видели солдат и не помогли нам?» Лиса обернулась женщиной, так будто это было самое простое действие в мире — превратить шкуру в кожу. «Но вы же не нуждались в помощи, разве не так?» Иеха накинул ее настороженным взглядом. «Это две из лесных женщин!» — шепнул он Ниэму. ему «А почему вы здесь?» — спросила Лилия. «Вас послала сюда Роспа. Я не забыла ее предостережение, и я передала его принцу». «Она передала», — подтвердил Нием. «Мы едем вслед за нашим другом и очень надеемся, что сможем держаться подальше от того, в чем вы предостерегали Лилию». «Не все зависит от ваших желаний», — холодно ответила лисица. «Но что бы ни случилось, Лилия — одна из нас» и может рассчитывать на нашу помощь, как только она ей понадобится». Баптиста недоверчиво хрюкнул. «Прогони ее, принц!» — говорил его взгляд, и Неем был рад оказать ему эту услугу. Но лесные женщины явились сюда ради Лилии, и только она могла отклонить их помощь. Разумеется, она и сейчас отгадала его мысли. «Может, и хорошо, что они здесь?» — шепнула она ему. «Мы не знаем, насколько тесно Орфей связан с читающей тени». Что он мог на это возразить?